Бургхарт Йоган Людвиг 1784-1817 Швейцарский путешественник положил начало исследованию Нубии, путешествовал по заданию Британской Африканской Ассоциации. В 1813-1814 годах Совершил две поездки на юг от Асуана, ознакомился с долиной Нила и караванными дорогами через Нубийскую пустыню между Асуаном и Шенди, выше устья Адбары, правого притока Нила. Во втором путешествии проехал от Шенди до Суакина на Красном море, обследовав по пути нижнее течение Адбары. Умер в Каире, дизентерии. Дневники его, в частности, «Путешествие по Нумибии», изданы после его смерти. Хотя йоган Людвиг Буркхарт родился в Лазанне и не был англичанином, его все-таки надо причистить к английским путешественникам. В самом деле, благодаря своим родственным связям с сэром Джозефом Бэнксом, Естествоиспытателем и спутником кука а также с Гамильтоном, секретарем африканского общества и благодаря их дружескому содействию бургхард мог осуществить свои поездки с пользой для науки он занимался в университетах Лейпцига и гетинггенена где слушал лекции блуменбаха затем продолжил свои занятия в кэмбридже Изучал там арабский язык. В 1809 году он отплыл на восток. Буркарт изучает химию, медицину. Чтобы подготовиться к тяготам жизни путешественника, он совершает долгие пешие прогулки под солнцем, с непокрытой головой, спит на твердом, питается только овощами и пьет только воду. В марте... 1809 года Буркхард покидает Англию и отправляется в Сирию, чтобы посетить пограничные с Аравией области, собрать сведения о бедуинах и отправиться на розыске древнего города Петры. Благодаря прекрасному знанию Корана и комментариев к нему, написанных крупнейшими учеными ислама, он легко выдавал себя не только за мусульманина, индуса, но из-за мусульманского богослова. Бурард принял имя ибрагима Ибн Абдаллаха. чтобы заставить поверить в этот маскарад. путешественник часто должен был прибегать к разным хитростям. В некрологе, напечатанном в аналах путешествий рассказывается, что когда Бурхата просили поговорить по-индуски, он не задумываясь начинал изъяссняться по-немецки. Один переводчик-итальянец, подозревавший в нем Геура, европейца, потянул его за бороду, то есть нанес самое тяжелое для мусульманина оскорбление. Буркарт настолько вошел в свою новую роль, что немедленно отбросил обидчика ударом кулака. Зрители разразились смехом и, вполне убедясь, что путешественник был тем, за кого себе выдавал, перешли на его сторону. С сентября 1809 года по февраль 1812 года Буркхарт оставался в Халебе и только раз прервал изучение языка и нравов сирийцев для того, чтобы съездить в Дамаск, Пальмиру и Хауран, места, где до него побывал лишь Зетцен. Буркхарт повидал Пальмиру и бальбек склона ливана и долину аронд озеро хула и истоки иордана он сообщил первые сведения о многих древних городах именно благодаря его указаниям удалось точно определить местоположение прославленной амопеи хотя сам он и его ученый издатель сделали из своих данных ошибочные выводы Наконец, его путешествия в Аурантис тоже дали ценные географические и археологические сведения, помогающие уяснить состояние страны в настоящее время. В течение двух лет Буркарт собирал сведения о кочевниках. Уже в конце своего путешествия по Аравии, возвращаясь в Каир, он вынужден будет искать убежище на Синае, так как повсюду в Египте в это время свирепствовала чума. Там, живя среди бедуинов, Бурхард приобщается к их нравам. На основе своих наблюдений он создает труд, скромно озаглавленный, заметки о бедуинах и ваххабитах. Но употребляя все свои старания для наблюдения за жизнью бедуинов, Бурхард не забывал и о мертвых городах, их влекущие к себе тайне. В 1812 году буркард покидает Дамаск, посещает берега Мертвого моря, долину Ахаба и древний порт Азион-Габер, куда в те времена можно было попасть лишь рискуя жизнью. В одной из боковых долин путешественник обнаружил внушительные развалины. Это была древняя Петра. Древняя столица Петрейской, то есть каменистой Аравии. Долина, где лежат развалины Петры, называется Вади Мусса, то есть Долина Моисея. И арабы считали, что на горе Хор, возвышающейся над городом, расположена могила брата Моисея, Аарона. Буркар заявил, что дал обед принести на вершине горы Хор жертву Аарону. Вскоре он нашел проводника, который должен был помочь ему исполнить обет. И вот, наконец, узкое ущелье между горами открыло Бурхарту, первому из европейцев, свою удивительную тайну. Его глазам предстал дворец, дверь которого выходит под фронтон, опирающиеся на четыре колонны и увенченный тремя павильонами с колоннадой, в которой помещены статуи все это так прекрасно сохранилось что казалось только что поставленным приблизившись путешественник увидел что фасад вырублен в скале а дверь ведет в склеп буркару суждено было открыть необыкновенную долину гробниц. Пройдя дальше по ущелью, которое теперь расширилось, он увидел на склоне горы амфитеатр. Затем скалы расступились чтобы дать место великолепному цирку, где струился ручей. В центре руин находился так называемый дворец дочери фараона. Каким бы безразличным не хотел казаться Бургхард, Проводник, видя, что он направляется к дворцу, воскликнул, «Теперь я вижу, что ты неверный и хочешь что-то сделать с развалинами города наших предков. Но мы не потерпим, чтобы ты взял хоть одну монету из спрятанных здесь сокровищ. Они находятся на нашей земле и принадлежат нам». Путешественник вынужден был доказать свое безразличие и поспешил направиться к месту жертвоприношения, чтобы смягчить гнев бедуина. Не могло быть и речи о том, чтобы хоть что-то записать или измерить. Именно открытие этого города принесло мировую славу Буркхарту в 1813 году. Бурхард исследует Нубию. Поездка обошлась ему всего в 42 франка. Правда, швейцарец умел пообедать горстью дурро проса, а весь его караван состоял из двух драмедаров. Бурхард очень хотел проникнуть в Донголу, однако ему пришлось ограничиться лишь сбором сведений, правда, очень интересных, об этой стране и о мамилюках, нашедших там свое убежище после резни, учиненной среди этого могущественного войска арнаутами по приказу египетского паши. На каждом шагу внимание путника привлекают развалины древних городов и храмов. Наиболее любопытные из них встречаются в абсамбуле Во время своей первой экспедиции Бурхат объехал только берега Нила,